Адресованный в морской генеральный штаб рапорт остался без ответа. И в итоге каждое неудобно читаемое название Алексею приходилось по нескольку раз переспрашивать, сводить его с английской карты на корейскую, еще и еще раз перепроверять у замученного этой работой ли точность привязки, и только после этого начинать такое название как-то употреблять. Причем, все вышеописанное нисколько не гарантировало, что он мог написать то же слово на русском языке так, как оно должно было писаться. Поэтому в те дни, когда чувства долга и оторванные от сна два часа времени заставляли военного советника писать отчеты наверх главному военному советнику СССР в КНДР генерал-лейтенанту Разуваеву, И в тот дом, то есть в морской генеральный штаб, он мучительно раздражался, готовясь к позору, который последует за прочтением его ляпов, разбирающимся в корейской географии людьми. Йонг-Джин по местной классификации, передавая военно-морская база, оказался именно таким, каким уже проникшийся местными реалиями военный советник вдовы ожидал его увидеть. Несколько пирсов, несколько сараев, семейющим какое-то отношение к морю, неприглядно выглядевшим барахолом. Полуобгоревшие руины и руины, обгоревшие полностью, со стенами, торчащими из засыпанной снегом и пеплом земли. В общем, так в начале 53 года выглядела почти любая карельская рыбацкая деревня на сотню километров к северу от замерши в ожидании следующего наступления врага линии фронта. «Доброе утро, товарищ!» — поздоровался флагманский минер. Алексей вежливо ответил. Ли, улыбаясь, перевел. Говоря отвлеченно, он был благодарен воспитанности корейца, сумевшего запомнить словосочетание на чужом языке и снисходящего до того, чтобы употребить это выражение к месту, то есть поздравить зависимого от него офицера с наступлением замечательного нового дня, сулящего, возможно, много радостей. Например, детонацию торпедного погреба, того самого британского легкого авианосца, который был то ли английским «Глори», то ли австралийским «Геркулесом», и который вдруг с дуру подошел в пределы прямой видимости от берега. К поднимавшему «Фарфлай» из Юфьюри для удара по другому «Аньдуну» авианосцу, Алексей имел особые счеты. Из-за таких, как он, ему не удалось выспаться в месте, где могло найтись хоть какое-то подобие комфорта. Увы, хотя он растер себе веки зябнущими ладонями, а затем с минуту или две всматривался в едва начавшийся речи горизонт Восточно-Корейского залива, непосредственно переходящего в Восточное море, ничего там не взрывалось и даже, наверное, не собиралось. Оставалось вздохнуть и заняться делом. На часах было 20 минут пятого. К этому моменту несколько офицеров наверняка ожидавших их прибытия еще с вечера, уже выбежали из приземистого домика, что стоял вплотную к выставленным на распорке гигантским лохмам приволвецких сетей и более всего напоминал положенный на бок гроб. Офицеры построились в короткую шеренгу. Можно было догадаться, что флаг-миньор — птица редкого полета в такой дыре. Особенно принимая во внимание тот факт, что в любой момент со стороны пустынного моря и уже подбирающегося к горизонту Солнца могут выскользнуть стремительные тени, заходящих в атаку палубных штурмовиков, скайрейдеров или корсаров, или любых других машин, нагруженных 4,5-5-дюймовыми ракетными снарядами и начиненными пирогелем мелкими бомбами, отлично подходящими для работы по остаткам местных строений и полу... по полу развалившимся рыбачьим лодкам разного размера, полторы дюжины которых блестели на берегу ледяной коркой, покрывавшей их днища. На приколе стоит пара обшарпанных шхун. Им тоже достанется... А встретить гостей будет, как обычно, нечем, кроме, пожалуй, легкого стрелкового оружия, наверняка имеющегося у местного отряда береговой обороны, до да тех самых двух сорока пяти миллиметровых пушек и одного ДШК, что стояли на Минзаге. Стоя за левым плечом, беседующего с моряками флаг минера, Алексей покосился на часового с выражением безграничной преданности на глуповатом лице замершего ухода в домик, наверняка являющегося штабом базы. Немедленно по прибытии грузовика с начальством, доложив начальнику караула, часовой обеспечил себя от любых возможных неприятностей на ближайший час. А возможный налет вражеских штурмовиков его не волновал. Он был вооружен, явно готов умереть за родину тем способом, который ему укажет вышестоящее начальство. Вздохнув над глупой и вздорной мыслью, залезшей в голову не иначе, как с недосыпа, Алексей постарался размять мерзнущие щеки изнутри языком, но так, чтобы это не было заметно со стороны. То, что часовой был вооружен не карабином, а автоматом, Потертым ППШ-41 с дырчатым кожухом ствола и классическим барабанным магазином указывало на то, что фронт близко. И наверняка здесь вполне серьезно относятся к возможности высадки вражеского десанта. Ясно, что от пары дивизий морской пехоты, которые американцы могут высадить вообще куда угодно почти в любую секунду, Никакой автомат не спасет, но от Лисенмановских диверсантов это уже лучше, чем проверенный и обстрелянный тип 54, который Алексей непрерывно держал вздвинутой на поясницу кабуре. Флагманский минер разговаривал с офицерами еще минут десять, то повышая, то понижая голос, звучащий едва ли не с птичьими переливами а время от времени, делая широкие жесты, кистями рук в черных нетяных перчатках. Эти минуты Алексей провел, спокойно раскачиваясь на носках ботинок. В такой ситуации, как и в десятках других подобных, ничего сделать было нельзя. Он капитан-лейтенант, а флаг-миньор имеет статус подходящий по своей значимости к советскому капитану первого ранга. Отсюда и возможность держать людей на морозе тогда, когда ему хочется подышать свежим воздухом, вместо того, чтобы пройти в штабной домик и вести беседу там. Взгляд обернувшегося флагманского минера Корейского флота Алексей встретил также же спокойно. В душе ничего не ёкнуло, от ощущения, что тот сумел прочесть его последнюю мысль. А ведь пару лет назад такое бы точно случилось. Опыт называется. А может и возраст. Корец спросил что-то прямо у него. Во фразе мелькнуло знакомое «до вы». Ли тут же перевел и так почти понятное. «Замерзли, товарищи вдовы?» «Да». Спокойно согласился Алексей. Немного. Сказанное ничего не изменило, потому что снова отвернувшийся флаг минер сказал своим офицерам еще несколько длинных фраз. Лишь после этого он снова развернулся и уже официально представил им советского военного советника при своей особе.